Глава двадцать шестая «Высочество, до полноте вам!» — простонал Маргус. «У меня в будке места много. Тепло, подстилки все выстираны. Не нужно тебе так убиваться!» — заявил зверь, увидев с каким лицом я осматриваю фронт работ. Герцог ушел два часа назад, а я за это время смогла отмыть одну лишь кухню. Небольшую, кстати, кухню. И мои силы на этом закончились. «Выполнить требования герцога просто невозможно. В одиночку отмыть весь дом, залитый водой, под силу только отряду служанок. К тому же я есть хочу, сил нет совсем. Да, неприятная складывается ситуация. А вот Маргус, этот хитрец, похоже надеется, что нас с ним поселят вместе. Поразительная наглость от того, из-за кого этот потоп и случился». И так все болит, тело ноет, так теперь работы столько прибавилось, что я просто рассыплюсь на части. Нет, это выше моих сил. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Я не удивлюсь, если окажется, что ты затеял все это именно для того, чтобы спать вместе со мной, ответила я зверю, скуксив кислую мину. «Высочество, я фамильяр офицера, а не интригана», — фыркнул Маргус. «Как можно так плохо обо мне подумать?» «Я надеялся, что ты справишься с заклинанием, выполнишь все задания моего хозяина, и он перестанет пускать сюда этих куриц безмозглых». «Каких куриц?» — вскинула голову я. «Вот этих». Маргус недовольно кивнул на входную дверь, которая через секунду открылась. «Герцог?» Мое сердце ухнуло куда-то вниз. «Я ведь не успела ничего сделать» но вошедшим оказался не герцог, а две девушки. Ну ладно, женщины. Взрослые дамы в платьях служанок. Войдя в дом, они застыли в прихожей, увидев меня. Так мы и стояли в немом изумлении, рассматривая друг друга. «Ну, что встали?» — тявкнул Маргус. Я вздрогнула, а вот девушки ухом не повели. «Ах да, совсем забыла, что слышать фамильяра могут только маги». «Для всех остальных они просто умные животные. Вот и эти красавицы явно магией не владеют». «Здравствуйте», – поздоровалась одна из девушек. «Кто вы?» – нахмурилась я. «Мы домработницы герцога Аренского», – хором ответили женщины. «Ах, это те, про которых он мне говорил?» «Курицы, они безмозглые», – пробубнил Маргус. «Ходят тут, вынюхивают все, а потом к императору бегают с закладом». Простите, миледи, герцог не предупредил нас о вас. Скромно добавила одна из них. Ага, не ожидали, что тут еще одна гусыня нарисовалась. Хихикнул фамильяр. Они и о тебе доложат, куда следует, Не переживай, сообщил он мне. Меня тоже. Нервно улыбнулась я, стараясь не обращать внимания на бубнёж Маргуса. Женщины переглянулись. Пауза затянулась, а время бежит. Зачем вы пришли? Прямо спросила я. «Простите, но мы не обязаны перед вами отчитываться». Одна из них окинула меня недовольным взглядом. «Ох, не привыкла я к такому. Обычно прислуга крайне вежлива в моем присутствии». Как-то сами собой распрямились плечи, поднялась голова, а взгляд стал холодным и тяжелым. «Что ж, я думаю, вы и сами видите, что от вас требуется», — отрезала я. Девушки вытянулись по струнке. Герцог сказал, чтобы к его возвращению все было вытерто насухо. Не стойте столбом, приступайте, скомандовала я, и служанки мгновенно подчинились, схватились за тряпки и принялись вытирать лужи. Поймав удивленный взгляд Маргуса, я лишь гордо повела плечом. Командовать прислугой я умею. Как никак во дворце выросла. Вот и проблема решилась сама собой. Слуги занимаются уборкой а я, наконец-то, смогу немного отдохнуть. все таки не нужно было использовать магию. После вспышки силы мне стало хуже. Мой живот издал жалобный стон. Я не завтракала и ничего не ела со вчерашнего обеда возле тайника. Надеюсь, у герцога есть что перекусить. Пока служанки убирают дом, я отправилась на кухню. «Слушай, Высочество, ты меня удивляешь на каждом шагу», произнес Маргус, входя вслед за мной. Он дернул хвостом и прикрыл им дверь. «Удобно», — рассмеялась я, — «как пятая конечность». «Хейден ведь сказал, чтобы ты дом отмывала!» Не позволил он сменить тему. «Э, нет», — я погрозила пальцем зверю. Он сказал, чтобы к моменту его возвращения все было убрано без использования магии. Заметь, герцог сам уточнил. «Мне плевать, как ты будешь все это убирать». «Он ведь так сказал, если я не ошибаюсь», — уточнила у фамильяра. э ну, в целом, да. Но ведь он дал понять, что хочет, чтобы...» — бормотал зверь и вдруг взорвался. «Слушай, высочество, уж больно ты хитрая особа. Сама устроила погром, а убирают за тобой другие...» «Во-первых, не я сама, а мы с тобой на пару, мой дорогой Маргус», — с улыбкой ответила я. По справедливости мы оба должны дом отмывать. Но давай смотреть правде в глаза. У тебя лапки, а у меня нет сил. Я голодна, как волк. Если сейчас же что-нибудь не съем, то на обед приготовлю тебя», — шутливо пригрозила я. Но зверь прижал уши к голове. Благо, еда у герцога оказалась в наличии. Жаль, что в сыром виде. Мороженое мясо, сырые овощи, мука, небольшие запасы масла. «Хорошо, что я умею готовить, а не то пришлось бы грызть сырую картошку». «Эй, Высочество, ты чего это удумала?» насторожился Маргус, когда я начала вытаскивать продукты на стол. «А сам, как думаешь, готовить?» заявила я и отметила, как янтарные глаза зверя расширились. «Погоди, ты же Высочество, королевская мать его за ногу Высочество, какое еще готовить?» «Зуб даю, что ты сегодня тряпку в руки взяла впервые в жизни. И то долго ее не удержала, все служанкам перепоручила». Мне послышался упрек в его словах. «Ты это к чему?» – вздохнула я. «Высочество. Потоп – дело поправимое. А вот пожар мой дом может не пережить». Маргус решительно положил свою большую когтистую лапу на кусок говядины и явно вознамерился его у меня отобрать. «А вот это он зря». Я уже взяла нож для мяса. Когда я голодная, меня лучше не дразнить. Я погрозила зверю тесаком. «Ты мне дом спалишь», — тявкнул Маргус. «Ах, вот оно что!» — рассмеялась я. «Не переживай, готовить я умею. У меня только один раз сгорела еда. Да и то потому, что я вместо масла плеснула на сковородку зелье для розжига». Рассмеялась я. «Отдавай мясо», — приказала уже серьезно. Маргус тяжко вздохнул, но был вынужден подчиниться. «Смотри у меня», — пригрозил он, убирая лапу с говядины. «Если снова все выйдет из-под контроля, я...» Зверь попытался сделать очень страшные глаза, но я рассмеялась. «Маргус, на меня эти фокусы не действуют. Поздно. Я уже знаю, что ты добрый. И зря ты переживаешь. С кухней я умею обращаться. Моей стрепнёй все сестры объедались». Улыбнулась я фамильяру и приступила к готовке. В шкафчиках у герцога завалялись специи, без которых ничего путного не приготовить. Идеально. Итак, приступаем. Смешав говядину, лук, соль, перец и специи, я поняла, что мне нужно принять душ. Моё платье промокло, волосы слиплись, да и после вчерашних приключений я так и не искупалась. «Маргус, а где здесь можно принять ванну?» Поинтересовалась я, нарезая мясо. Ванну! хохотнул зверь, ванна здесь только одна, и попасть в нее можно только через спальню хозяина. В каком-то смысле, я оторопела на несколько секунд. В буквальном смысле, ваше пошлое высочество, в буквальном, съязвил Маргус, открой его спальню, а сразу за ней ванная. А он не будет возражать, осторожно поинтересовалась я. Ха! «Но это ты у него спроси, будет он возражать или не будет. Но послушай совета опытного зверя с чутким нюхом. Прими душ. Я, конечно, духов не составлял, но букет твоего аромата, эм, не привлекает». «Это мне сейчас осторожно намекнули на то, что я пованиваю?» «Пойду я, Высочество», — вздохнул Маргус, направившись на выход. «Куда?» «Как это куда? Кошку твою искать?» Фыркнул зверь, а я подумала, что ослышалась. Да-да, не смотри на меня так. Она сбежала, как ошпаренная. Я только сейчас вспомнил, что их племя воды боится, как огня. Небось, сидит сейчас на каком-нибудь дереве, дрожит вся дуреха трусливая, тьфу, никогда не любил кошек, подытожил Маргус и отправился на поиски моего фамильяра. Я проводила его задумчивым взглядом. После этого разговора. Я отправилась в ванную. Толкнула дверь спальни герцога и быстрой походкой отправилась в смежную ванную. Я ничего не видела. Ни аккуратную постель с голубым покрывалом, ни распахнутый шкаф с одеждой, ни валяющуюся на полу рубашку. Ничего этого я не видела. Ванная комната оказалась небольшой, но очень уютной. На бортике лежат камни для нагревания и вспенивания воды а сама ванна наполняется активацией короткого заклинания. Я влила каплю своей магии и через пять минут уже опустилась в теплую воду с ароматом розового масла. Наконец-то можно расслабиться.